Часть 4. Падение Трое. Глава 19. Об амнистии железной гвардии объявили с началом оттепели, которая принесла с собой ливни и половодье. Погоду обсуждали активнее. Объявление амнистии не привело к предсказанным кларенсам восстанием и бунтом. Вместо этого начались перемены в правительстве. Среди новых министров был лидер гвардии, Хорея Сима. Король верил союзников, что им не о чем беспокоиться, а амнистии ничего не значит. Пока По фе бракотилась волна новых шуточек, Было похоже, что рымыны уже готовы ко всему. Другое дело половодье. Снег таял и стекал с карнизов и балконов, и казалось, что весь город, над которым низко нависло свинцовое небо, сочится водой. Многие прятались под зонтиками. Когда лёд на дорогах и тротуарах трескался, люди проваливались в снежное месиво. Вскоре все улицы были полны этой грязной ледяной каши, которая летела на пешеходов из-под колёс автомобилей. Небо темнело и опускалось всё ниже, пока не треснуло под собственным весом и не пролилось ливнем. Реки вышли из берегов. За одну ночь затопило целые деревни. Мобилизованные крестьяне, которым удалось вымолить увольнительную, чтобы помочь своим семьям, четно бродили, пытаясь найти свои дома. Выжившие в отчаянии хлынули в город, придя на смену нищим, которые погибли за зиму. Был подписан московский мирный договор с Финляндией. Теперь в России волна была отправиться на поиски дальнейших приключений. Жители Бухареста собирались в кафе и, глядя на ливень за окном, обсуждали слухи о грядущем вторжении. Говорили, что разведывательный самолёт засёг войска, переходившие Днестр. Беженцы хлынули через реку Пруд. Подробно описывались зверства советских войск по отношению к румын и немцам. Люди ложились спать в страхе, но на следующее утро видели, что ничего не переменилось. Вчерашние страхи отрицали, чтобы повторить их на следующий день. В это время в Бухаресте появился некий английский учитель по имени Тобилаж, который сообщил, что вся Бессарабия в панике и со дня на день ждут вторжения. Поначалу думали, что он прибыл из Ясского университета. Все слышали, что одного преподавателя из Британского совета в Любляне как-то вечером насильно садили в немецкий патрульный автомобиль и отвезли на границу с Австрией, после чего о его судьбе уже никто ничего не знал. С тех пор Клэрэнс и Прингл сочувствовали каждому англичанину, оказавшемуся в приграничном городе. Однако, познакомившись с Лашем, они узнали, что он приехал не из Яс, а из Клужа. Он решил, что как бы всё ни сложилось в столице, всяко будет безопаснее. По прошествии двух недель, в течение которых вторжение так и не произошло, он смущённо попрощался с новыми знакомыми, сел в свой автомобиль и вернулся в Клуж к своим ученикам. Как-то утром накануне Пасхи, когда лужи отражали солнечный свет, а на каштанах распускались почки, Икимов стоял на Кале Виктории и смотрел в окно небольшого ресторана. Он был равнодушен к приметам весны. Равнодушен он был и к цыганам, которые вернулись на свои обычные места с корзинами, полными первоцветов, геоцинтов, нарциссов и мимозы, и восторженно окликали пешеходов, словно старых друзей. Одна из цыганок хлопнула Якима по плечу, развернула его и горячо с ним поздоровалась. Доброе утро, господин. Да, дорогая, пробормотал он, слабо улыбаясь, после чего вернулся к изучению стейков и отбивных на витрине. Шляпы на нём не было, и холодный ветер трепал его тонкие седые отросшие волосы. Хотя снег на тротуарах таял и превратился в некое подобие мокрого грязного сахара, ботинки Якимова промокли насквозь. Швы на кантипальто разошлись, и ткань уныло повисла до земли. Он был простужен, но всё это было ничто по сравнению с мучительным голодом. Мимо шёл Гай, направлявшийся домой обедать. Увидев Якимова, он остановился и заговорил с ним. Тот медленно отвёл взгляд от отбивных и постарался принять непринуждённый вид. Как приятно вас видеть, дорогой, сказал он хрипло. Вы в порядке? спросил Гай. Лёгкий грипп. Он попытался высморкаться, не снимая перчаток, и жёсткая мокрая потрескавшаяся кожа так больно царапала его воспалённые ноздри, что у него на глаза навернулись слёзы. Вы где-то обедаете? спросил Гай. Вообще-то нет, дорогой мой. При мысли о еде Екимов задрожал, и по его щеке побежала очередная слеза. Не буду лгать, меня подвели. Собирался пообедать с моим дорогим другом Хаджимоскосом, но его вызвали в поместье. Боже мой, у него из поместья Многократно заложенные, разумеется, пояснил Екимов и торопливо вернулся к теме еды. Я бы издержался сказать по правде. Содержание опять задерживается. Как раз думал, чем бы закусить. Может быть, вы хотели бы пообедать у нас? С радостью. От наплывы чувств он не мог уже держать лицо, тут же споткнулся и принуждён был ухватиться за Гая. Пока они шагали по площади, Екимов принялся изливать душу. Тяжёлые времена, сказал он. Ваш бедный Яки теперь бездомный. Меня выставили, просто-таки вышвырнули. Хозяйка буквально взяла да и вышвырнула меня на улицу. Ужасная женщина, жуткая. И все мои вещи остались у неё. Это невозможно, возмутился Гай после чего немного поразмыслил. Разве что вы должны ей за квартиру? Всего несколько леев, но дело не в этом. Это всё косточка от окорока, которая валялась на кухне. Я чуть проглодал, сыды да взял её. И тут хозяйка меня и застала. Можете вообразить себе эту косточку, дорогой мой. Там почти не было мяса, но она пришла в ярость, в ярость. Била меня, пинала, колотила по голове, вопила, как мылишённая, а потом распахнула дверь и выбросила меня. Он поёжился не то от холода, не то от ужаса и огляделся словно опасаясь продолжения. Никогда не сталкивалося с подобным. Но пальто у вас осталось. Так получилось, что я был в пальто. Это было вчера вечером. Я только вернулся. Он любовно погладил пальто. Я не говорил вам, что это пальто царь подарил моему батюшке. Говорили. Где вы теперь остановились? Нигде. Прошлую ночь я провёл на улицах, дорогой мой. На улицах. Когда Гай привёл Якимова домой, Гарет, которая до того сидела у электрокамина, без единого слова встала, ушла в спальню и хлопнула дверью. Она оставалась там так долго, что Гай пошёл за ней следом. Я сказала тебе, что не потерплю этого человека у себя дома. гневно сказала она. Дорогая Омболин, он попытался урезонить её Гай. Он голоден, его выставили из дома. Мне всё равно. Он оскорбил тебя. Я отказываюсь его принимать. Когда он меня оскорбил? На Рождество. Он сказал, что твой лимерик плох. Что? Услышав такую нелепость, Гай расхохотался. Послушай, ему плохо. Я никогда раньше не видел его таким худым и больным. Мне всё равно. Он паразит и обжора. Нет, не всё равно. Гай обнял её за плечи и ласково встряхнул. Мы должны помочь ему. Не потому, что он хороший человек, а потому что он нуждается в помощи. Ты же понимаешь. Она положила голову ему на грудь, и радуясь этой капитуляции, он ещё раз обнял её. Идти в комнату. Будь с ним вежливо. Когда Гаряй вошла в гостиную, и Екимов посмотрел на неё с опаской. Он поднёс её руку к губам и сказал: "Сама красота пришла на кормить своего бедного Яки". Гарет уже достаточно пришла в себя, чтобы держаться вежливо. Вопреки всему её тронул внешний вид Екимова. Он выглядел больным, старым и голодным. Он ел жадно и на протяжении всего обеда не сказал ни слова. Наевшись и придя в себя, он оживлённо огляделся. "Дорогой мой", обратился он к Гаю. "У меня есть отличное предложение. Наделся на участие моего давнего друга Добсона, но его последние недели не видно. Я всё заглядывал к нему в контору, но его секретарь почему-то твердит, что он занят". хотел, чтобы он сделал мне югославскую транзитную визу. Тогда мне понадобится только билет на поезд, несколько тысяч и дипломатический номерной знак. На месте я сразу выкуплю свою старую испанскую визу и приеду на ней обратно. Тот, кто профинансирует это предприятие, хорошо на нём заработает. С дипломатическими номерами можно перевозить кое-что через границу, взять хотя бы валюту. Уверена, что Добсон не сделает вам дипломатические номера, сказала Гарет. Конечно, сделаю, дорогая. Добсон мой старый друг, и он весьма обязан бедному Яки, и он получит свою долю. А если вы, дорогой мой, должны Яки несколько леев, 35.000, если быть точным, я позабочусь о том, чтобы вы не остались в проигрыше. Гай рассхохотался, не воспринимая этот разговор всерьёз, и сказал, что они с Гарет на Пасху едут в горы, и все деньги уйдут на эту поездку. Якима вздохнули и допил свой кофе. Гай повернул сигарет. Квартира будет стоять пустая, пока нас не будет, сказал он. Может быть, Яки тут поживёт? Она смерила его взглядом и холодно спросила: "А зачем ты меня спрашиваешь?" Он мог бы приглядеть за котёнком. За ним будет присматривать до спина. Лучше, когда в квартире живут. Мы уезжаем только завтра. У нас есть пустая комната, в которой нет кровати. "Мне всё равно, дорогая моя", с энтузиазмом вмешался в разговор Екимов. "Кресло, пол, лишний матрас. Ваш бедный старый Яки будет благодарен за приют". Гай со значением посмотрел на Гарит, взывая к её совести. Она нетерпеливо вскочила. Очень хорошо, но пусть найдёт себе другое жильё до нашего возвращения. Она вернулась в спальню и оттуда услышала, как Гая одалживает Якимову деньги, чтобы тот расплатился с госпожой Протопопевской и вернул свои вещи. Вы, наверное, не сможете пойти со мной, чтобы встретиться с ней, спросил Якимов. Нет. Гай был способен на многое, но не на это. Когда они ушли, Гарит принялась бродить по дому, чувствуя себя одураченной. Она отказалась принять добидата, и теперь Гай перехитрил её, не дав и шанса отказаться. Он загнал её в угол, пользуясь её сочувствием, гикому воейна взяли силой. Она была в ярости. Она подошла к креслу, где спал рыжий котёнок, и схватила его на руки, словно стремясь утвердиться в своих истинных чувствах. Я люблю тебя, сказала она и крепко поцеловала котёнка. А больше никого не люблю.